Глава двадцать Разговоры в огне. Многие думают, что во мраке нет жизни. Это большое заблуждение. Может, в кромешной пустоте ничто. Жизнь не так и заметна, как в нашем красочном мире. Но то, что она есть, несомненно. То тут, то там, на короткую долю секунды, с отчаянным скрипом распахивались двери, столбы света в безграничном мраке, ведущие неизвестно куда. Они появлялись лишь для того, чтобы через краткий миг с оглушительным грохотом захлопнуться, поглотив свет. Но мир склонен меняться, и спустя века двери пропали, надолго оставив меня в абсолютной тьме и тишине. Ни звука, ни дуновения, ни искорки света, способные отпугнуть вековечный мрак этого места. Я висел в пустоте, и видел сны. Много снов, красивых и страшных одновременно. Снов, где я был просто наблюдателем. Снов, где я проживал тысячи жизней. Снов, которые были правдой, и снов, которые были просто с нами. Они шли и шли, сменяясь как разноцветные картинки игрушечного калейдоскопа моего далекого детства. Сны ни к чему не обязывающие, сны, над которыми стоило задуматься, сны, которые стирались из моей памяти, как только заканчивались, и уступали место другим, ни на что не похожим снам. Сколько это длилось? Не думаю, что больше, чем вечность, да и та когда-нибудь должна была кончиться. Вечность, как и сны, имеет такую неприятную особенность подходить к концу в самое неподходящее для этого время. Спустя несколько веков показавшихся мне минутами, во мраке родились первые багровые искры. Это были дети гигантского и пока еще невидимого мною костра. Они врывались откуда-то снизу, взлетали мерцающими угольками вверх, туда, куда до этого уползали мои сны. Искры вздымались высоко-высоко и, мигнув на прощание, таяли, пожираемые голодным мраком. Одна из них пролетела прямо возле меня — На миг зависла перед лицом и, обернувшись огненной снежинкой, медленно кружась во мраке, стала падать. Я инстинктивно подставил ладонь. Горящая снежинка огня упала на нее и растаяла. Ладонь обожгло легким морозцем. Огненная снежинка была холоднее льда. Искорок снежинок стало больше. Они ускорили свой полет и теперь летали не только снизу вверх, но и горизонтально, как будто их гонял хулиган-ветер. Иногда, когда огненного снега становилось слишком много, снежинки закручивались в оранжевый смерч. В такие мгновения у меня перед глазами возникали картины прошлого. Прошла еще вечность, и в одном месте мрак набух. Пожелтел. Так желтеет бумага, когда ее подносишь к пламени свечи. И лопнул. Появились языки багрового огня. Затем еще и еще. Спустя миг... Пламя сожрало мрак, заполнив все пространство моего бесконечного сна. Багровый огонь оказался беззвучным, и от него не было никакого жара. Я почувствовал небольшой холодок, когда особенно рьяный и неугомонный язычок пламени лизнул мне лицо. Я провел по щеке пальцами, и на них остался тонкий слой огненного иния. Он нагрелся, и багровым дымком заструился с ладони, нежно клубясь перед лицом и маня меня, прыгнуть за ним в пламя. Куда дальше? Я находился в самом центре этого беззвучного холодного ада, но дымок превратился в безжалостный янтарный огонек и толкнул меня в бездну. Появился звук, и мой крик жалкой мошкой потонул в реве огненного прилива. В ответ огонек только весело подмигнул мне янтарным глазом. Но я уже и сам видел, что это не обычный огонь, а глаза, просящие вернуться в какой-то забытый мною мир. Забытый? Но я же помню, что смотрящие в меня глаза — это роскосые золотистые интарные очи эльфийки. Ее, кажется, звали Миролисы. Потанцуй с нами, танцующий! Веселый смех заставил меня отвлечься и обернуться. Закручиваясь и в вихре танца, на языках пламени двигались три тени. Их нисколько не пугало присутствие света. Они оставались такими же черными и непрозрачными для него, как будто и не было вокруг никакого огня. «Ну же, танцующий, не бойся!» Засмеялась одна из них и сделала вокруг меня оборот. «Я не танцую, леди!» В горле пересохло. То ли от холодного огня, то ли от снов. «Смотрите, он не хочет танцевать!» Задорно рассмеялась другая тень, подлетая ко мне вплотную. На мгновение я увидел очертание женского лица. «Отчего же, танцующий, ты отказываешься танцевать? Почему ты не хочешь подарить нам всего лишь одну пляску?» «Мне нужно идти». Пламя за спиной выло не переставая, и, кажется, начинало теплеть. «Идти?» Третья тень оказалась рядом с первой и второй. «Но чтобы уйти, ты должен подарить нам танец. Давай, танцующий, и выбирай, какая из нас троих тебе больше по душе». «Я не умею танцевать», — я покачал головой и обернулся. Интарные глаза все еще никуда не исчезли, но потихоньку отдалялись, скрываясь за стеной пламени. Я бросился к ним, и меня тут же обдало жаром. Я в страхе закрыл лицо руками. «Вот видишь танцующий?» — покачала головой вторая тень. «Ты пройдешь сквозь огонь только в танце. Танцуй, или навеки останешься здесь». Я уже мог отличить каждую из них по голосу. Они одновременно были такими похожими и такими разными. «Какую из нас ты выбираешь?» — вновь спросила третья. Жар за моей спиной становился нестерпимым. «Всех троих», — хмуро сказал я. «Одной глупостью больше, одной меньше. Какая, собственно, разница?» Минутное замешательство. «Ты вправду танцующий!» — удивленно произнесла первая тень. «Берешь от жизни все. Что же? Мы проведем тебя через барьер. Держись!» Тени обняли меня, закрывая черными телами от подступающего со всех сторон огня. И повели. И вихрь кружения, стрела скольжения и легкости, черные молния, пронзившие стену пламени и толкнувшие меня к янтарным глазам. Падаю. Мы еще станцуем с тобой, Джангу, слышу я слова, брошенные в спину. Последняя. Злая вспышка багрового, исходящего с ума от собственного бессилия пламени. Ночь. Что с ним? Голос пробивался через густую паутину беспамятства, разрывая ее нити, подобно кинжалу. Он подхватил меня с дна сна, ставшего явью, медленно поднимая к поверхности, чтобы я глотнул свежего воздуха жизни. Приходит в себя. «Эгресса, дай мне цветы, быстро!» Голос Миралисы напряжен и... Растерян? Испуган? «Что, подери меня, тьма здесь происходит? Опять первый голос!» Его я тоже, кажется, знал. Алистан Маркаус. Успокойтесь, граф, все объяснения после. Эграсса, что ты медлишь? Вот. Эльф казался спокойным. Я почувствовал кислый запах травы и невольно поморщился. Ну же, Гаррет, хватит ломать комедию, открой глаза. Голос у невозмутимого Элла резкий, напряженный. Я попробовал, я честно попробовал. Но веки были ужасно тяжелые, попросту налитые свинцом, и отказывались подчиняться. «Гаррет, ты меня слышишь?» Что они все ко мне привязались. Ведь так хорошо спалось. Вонь от проклятой травы стала невыносимой. Пришлось чихнуть. Холодная рука легла на мой лоб. «Давай, танцующий, открой глаза. Я знаю, ты меня слышишь!» «Миралиса тоже называет меня этим именем, танцующий?» А все кликли... -кли. Это гоблин первым ляпнул, будто я какое-то там пророчество. Удавил бы. Да жалко зеленого. Сожри меня, Хасанкор. Долго они будут пихать мне под нос вонючую дрянь. Видно, все же придется открыть глаза, иначе эльфы не отстанут. Еще одно усилие. В этот раз все оказалось намного проще. Воля у эльфийки железная. Первое, что я увидел, — это ее лицо. Миралиса склонилась надо мной и даже, несмотря на смуглую кожу, была необычайно бледна. Чуть дальше стояли два напряженных, как хорошо натянутые тетива лука или струна музыкального инструмента эльфа. Рядом с ними — Маркаус. Он был хмур. Впрочем, это его постоянное состояние духа. Все уже давно привыкли. «Как ты себя чувствуешь?» Миралиса вновь положила руку мне на лоб. «Как я себя чувствую?» «Руки, ноги целы. Хвоста, по-моему, нет. Все в порядке. Чего они, собственно, переполошились?» «Нормально я себя чувствую. А что?» Я сделал попытку встать с кровати, но Миралиса мягко толкнула меня назад. Полежи пока. Кто-нибудь объяснит мне, что тут происходит? Милорд Алистан все же не выдержал. Кто бы мне объяснил, с раздражением бросила Миралиса и поежилась, как от зябкого сквозняка. Все шло, как всегда. Стандартная процедура настройки на ключ. Ее может выполнить любой ученик третьего года, почти ничего не понимающий в шаманстве. Все было нормально, а затем ключ полыхнул багровым, и я потеряла связь с Гарретом. Его сознание унесло в такие далекие дали, что мы с большим трудом вернули его назад. Точнее, он сам как-то вернулся. Все наши попытки оказались безуспешными. Ничего не понимаю». Артефакт полыхнул багровым. Такое было в одном из снов. Какой-то человек. Суник, суник, Не помню. Что-то он сделал вот с таким же, как этот ключом. Что-то не слишком хорошее. Еще один хозяйский прихвости, не иначе. Гаррет, ты что-нибудь помнишь? спросила Грасса. Ну помню, протянул я. Не ну-ка, и что помнишь, вор? Алистан все еще залился. Сны? Тысячи снов. Каких снов? Их было очень много за это время. Какое время, Гаррет? нехорошо нахмурился и Грасса. С того момента, как ты сел на кровать и как проснулся, прошло не больше двух минут. Я остался лежать с открытым ртом. «По моим меркам прошла целая вечность». «Это все ваш ключ. Самим надо было его делать, а не отправлять принцев к карликам», — обвиняющим тоном сказал я. «Откуда ты знаешь, что ключ заказывал принц?» Глаза Миралисы удивленно прищурились. И сна, наверное», — немного подумав, сказал я. «Я даже имя эльфа того помню. Элотса». «Элотса — разрушитель законов», — кивнул Эл, подтверждая, что я не вру. «Был такой правитель дома черного пламени». Очень давно, больше тысячи лет назад. Вот только я не знал, что он заказывал ключ. А он и не заказывал. Я нарушил запрет Миралисы и сел на кровати. Это его отец заказал. Даже не отец, а все эльфы. И темные, и светлые. Моя лодца поехал к карликам. Там все это и случилось. Что это? Не обращайте внимания, отмахнулся я. Это всего лишь один из множества снов. Сны имеют свойство показывать прошлое или будущее. Вполне возможно, что ты мог сам, того не зная, увидеть одну из страниц. Пришлось рассказывать. «Если основываться на моем сне, — закончил я, — выходит, что с ключом сделали нечто не то, и теперь он работает не так, как надо». «Но раньше-то с ним было все в порядке», — возразил Алистан. «Раньше мы и о хозяине ничего не слышали», — возразил граф Уэлл. «Возможно, в ключе что-то проснулось, и он чуть не затянул Гарета. «Ладно». Миралиса в раздражении щелкнула пальцами. «Будем продолжать делать то, что делали все это время. К тому же артефакт Гаррета запомнил». «Я, пожалуй, пойду, если с вашей стороны нет никаких возражений». Я встал с кровати и направился к двери. «Не забудь ключ!» «Какой тьмы он мне сейчас нужен?» – запротестовал я. «Таскать у себя за пазухой штуку, в любой момент способную превратиться в ядовитую гадюку, я не желал». «Гаррет, ты ведь...» «Не во старскую сделку заключаешь, правда?» Раздраженно произнес Маркаус. «Чего торгуешься? Бери уже этот проклятый ключ и проваливай!» «Нет, пусть он побудет у меня, неожиданно поддержала меня Миралиса. Я еще раз его проверю. Нужно убедиться, что он абсолютно безопасен». Вот и чудненько. Я покинул задумчивых эльфов и недовольного графа-крысу. По дороге в мою комнату меня окликнул хмурый кот. «Алистана не видал?» — бросил он на ходу. «Умер Алиса». Кот кивнул и двинулся по коридору к комнате эльфийки. «Где это ты шлялся?» — такими словами встретил меня Шут, когда я появился на пороге. Фонарщика еще не было, и клекли стелил себе постель на полу между двух рассохшихся кроватей. «Ты любитель спать на жестком?» — спросил я, игнорируя вопрос Гоблина. «И тебе советую» для здоровья полезно сказал кликли -кли, взбивая подушку спасибо перебьюсь я достал из кармана и вставил в ухо хлопковую пробку одно из тех что озаботился попросить у заботливой жены хозяина товарна это еще зачем подозрительно сощурившись спросил мой зеленый приятель не могу без них уснуть я невольно криво ухмыльнулся и гоблин отстал кровать после нескольких ночевок под открытым небом показалась подарком богов И в эту ночь я спал, словно младенец. Как и следовало ожидать, на следующее утро Кликли -Кли был хмур и молчалив. Он дулся на весь свет, а в особенности на фонарщика и почему-то на меня. До того момента, когда взошло солнце и немного растопило его настроение, Кликли -Кли отказывался со мной разговаривать и лишь сердито фыркал в ответ на мои жалкие попытки наладить отношения. Видно, его очень расстроило то, что он не был предупрежден о ночном храпе Мумра. Ни Миралиса, ни Алистан словом не обмолвились этим утром о ключе и лишь поторапливали нас, намереваясь как можно быстрее отправиться в путь. Выехали мы рано, еще не наступил рассвет, а милорд-крыса уже гнал весь отряд и додремывал я прямо на пчелке, благо лошадка не неслась галопом. Сурок, едущий рядом, лишь хмыкал, понимая мое состояние, и принялся ненавязчиво следить за пчелкой и тем, чтобы я не рухнул на землю. Через час лошади пошли рысью, и я, уже проснувшись, довольно лихо сидел в седле. Вот что значит постоянная практика. И только сейчас заметил, что в нашем небольшом отряде произошли некоторые изменения. «А где кот и эграсса?» — удивленно спросил я у проезжающего на перышке кликли. У них появилось важное задание. Гоблин впервые открыл рот за это утро. Все, Гаррет, хихоньки и хахоньки остались за спиной. Теперь у нас впереди суровые, а может и опасные будни. Что-то должно произойти, я носом чую. В подтверждении своих слов Кликли -кли громко шмыгнул носом. Что случилось, сурок? Не унимался я. Дикий лишь пожал плечами, но выглядел обеспокоенным. Неназываемый их знает. Кот вчера весь день ходил сам не свой, бормотал что-то, к вечеру все оглядываться начал, а сегодня утром прихватил эльфа для компании и вовсе пропал. Вон слышал, что кликли, сказал, что-то происходит, ненавижу я, когда вокруг непонятки. — А кто любит? — зевнув, спросил Горлопан. — Вон Алистан как гонит, к вечеру с такой пройтию в султанате окажемся. — Горлопан, иди к Мумру песни петь, и без тебя тошно, — хмуро бросил едущий впереди дядька. «Что-то я не слышу, чтобы наш музыкант дудку мучил», — возразил горлопан, но заткнулся, и все остальное время молчал, лишь иногда привставая на стременах и оглядываясь. Мы свернули с тракта на старую и пустынную дорогу, продолжавшую вести на юго-восток, хотя Медок сказал, что она затем вновь поворачивает на юг и сливается с трактом перед самым ранингом. Этот путь был гораздо короче, но менее оживлен. Деревень тут не было, места не обжитые, значит, вновь придется коротать ночь под открытым небом. Прошло утро, наступил жаркий полдень и сгинул в подступающем вечере. Но Алистан все гнал и гнал, не щадя ни лошадей, ни всадников. В моей душе заворочился червячок беспокойства. Что-то случилось, иначе к чему такая спешка? не эльфийка... Ни граф, ни дядька не отвечали на расспросы шута и только еще сильнее подгоняли коней. Три коротких перерыва лишь для того, чтобы дать отдых измученным лошадям, и снова пыльная дорога мелькает под ногами. Да диск медно-красного солнца скатывается за горизонт по правую руку. Лишь когда небо приобрело огненно-малиновую окраску, постепенно переходящую в темный фиолет, От солнца остался махонький краешек над горизонтом, наш отряд остановился на ночлег. От дороги далеко уходить не стали. от Отчего бы мы ни бежали, или что бы мы ни догоняли, хотя в последнем варианте я склонен сомневаться, все равно нас видно, как у сагота на ладони. По правую и левую сторону от тракта тянулись невспаханные поля, и огонек ночного костра заметят за лигу. Бледный рогатый месяц, сменивший за время нашей поездки Луну, появился на небе и завел беседу с первыми звездами. Но наслаждаться природой времени не было, нужно еще успеть насобирать дров. Найти в чистом поле пищу для огня, да еще и в потемках, довольно проблематично. Если кто сомневается, пускай как-нибудь сам попробует выйти на просторы, где вместо деревьев растет зеленая травка, несколько очаровательных, но абсолютно бесполезных цветочков, да сидит стадо полусонных кузнечиков. Попытайтесь разжечь из вышеперечисленного приличный костерок. Очень сомневаюсь, что у вас получится, особенно если учесть, что весь день до этого нужно было провести в седле. К счастью, мы с сурком наткнулись на заросли густого низкого кустарника, и подоспевший делер срубил его секирой. Обязанности в отряде были четко распределены. Двое собирают дрова и поддерживают огонь, один кошеварит, четверо смотрит за лошадьми, остальные обустраивают место для ночлега. Все занимались делами, никто не отлынивал. Даже Маркаус, хоть он и трижды граф, каждый вечер проверял лошадей, следя за тем, чтобы, не дай согод, ни одна не захромала. Лично меня никто ни о чем не просил, но чувствовать себя бездельником не хотелось. Мне с этими людьми еще придется делить последний кусок хлеба, так что я тоже оказывал посильную помощь. В основном помогал сурку собирать дрова или занимался кормежкой непобедимого. Линк оказался забавным зверьком и к тому же чертовски сообразительным. Мы с ним вполне мирно ладили, я позволял ему забираться к себе на плечо, он в ответ разрешал его погладить. Такая любовь и идиллия сильно удивили сурка, рассказавшего мне, что непобедимый не шибко приветствует, когда его кто-нибудь трогает, если, конечно, это не его любимый хозяин когда я, Сурок и Делер дотащили до разожженного костерка остатки кустарника, не захваченные в первую ходку, на огне уже весело булькал котелок, а халас, едва не макая в него бороду, помешивал варево деревянной ложкой. Неизменный мешок, ставший уже привычным за время нашего путешествия, висел за спиной гнома. Кажется, он даже спал с ним вместе, положив рядышком еще и боевую мотыгу для успокоения души делер первые два дня все пытался разузнать о содержимом мешка а потом плюнул и теперь когда ему на глаза попадалась гномья сумка лишь презрительно фыркал Кликли, -кли, как примерный помощник поваров кошеварили через день халаса дядька подавал гному снеть халас жестом профессионального королевского повара сыпал в котелок всего до кучи в итоге такого подхода к приготовлению пищи получалось нечто ужасное на вид но вполне питательное и вкусное «Опять какую-то дрянь стряпаешь!» Делер наморщил нос и бросил ветки на землю. «Не хочешь — не ешь!» — отрезал гном, швырнув в бурлящий котелок большую луковицу. Он терпеть не мог, когда его талант повара подвергался сомнениям. «Да ладно тебе, делер, примиряюще сказал медок. «Чего ты взъелся?» «Я от его снеди полночи в кусты бегаю. Уж лучше пусть дядька готовит!» «Дядька кошеварит завтра!» — издевательски сказал халлас, помешивая в котелке. «А насчет кустов это вам, карликам, очень полезно. Избавитесь от одной вредной штуки, а то ее у вашей расы слишком много». «Это о какой такой штуке ты разговор ведешь?» матыжник недобитый, уперев руки в бока, спросил Долер. «Той, что начинается на «Д», а заканчивается на «О». Посередине буквы «Е», e, «Р» и «М». Халас неотрывно смотрел в кипящий котелок. Как будто ничего оскорбительного он не произнес». Делер стал загибать пальцы на правой руке и шевелить губами, чтобы понять, что имеет в виду гном. Кликли уже догадался и радостно осклабился, приготовившись наблюдать вселенскую драку. Сурку тоже не понадобилось много времени, чтобы сообразить, что к чему, но он, в отличие от Шута, тут же схватил непобедимого и направился помогать Горлопану, Арнху и Фонарщику кормить лошадей медок же незаметно встал так чтобы в случае чего оказаться между карликом и гномом дермо неудуменно пробормотал делер уставившись на собственные пальцы будто они сами собой сложились в фигу «Дерьмо? ты говоришь о том что в карликах слишком много дерьма делер бросился к халасу но на его пути выросла массивная фигура митка «Ах ты, маленькая бородатая вошь!» Карлик попытался обойти воина справа, но Медок, как бы невзначай, вновь перегородил Долеру дорогу. «Иди сюда, и мы посмотрим, сколько дерьма у твоей расы!» Попытка обогнуть гиганта Дикого слева тоже не привела к успеху. Халас невозмутимо мешал походную кашу и ухмылялся в бороду. «Мало мы вас на поле сорно отщучили! Да пусти же ты меня, Медок!» «Успокойся, Долер. На крики подошел дядька. Итак, кот с эльфом до сих пор не вернулись. Да еще ты тут свару начинаешь. Я начинаю, — возмутился карлик, и в сердцах сорвал с головы шляпу. Этот этот выкормыш подземных глубин сказал, что в карликах слишком много дерьма. А ты наплюй, — подал идея Медок. Как наплевать, — опешил от такого предложения Деллер. Смачно, — абсолютно серьезно ответил дядька. Карлик немного подумал и плюнул. К счастью, ни в котелок, ни тем более в халасы плевок де Лера не попал, иначе драки уже бы точно нельзя было избежать. — Ты давай готовь нормально, — сказал халасу поостывший карлик. — И бороду в котелок несуй, больно мне там нужна твоя борода. Оставив последнее слово за собой, он протопал следом за сурком, ворча себе под нос. В эту ночь Алистан впервые расставил караульных. Первыми заступили Арнх и Угорь. через три часа Их должны были сменить дядька и медок. В следующую ночь на посту будет коротать время следующая четверка. Избежали этой сомнительной радости только Маркаус, Миралиса, Кликли -кли и я. Не скажу, что я очень огорчился. Все понимали, что нельзя поручать вору то, с чем он вряд ли сумеет справиться. А вот кликли обиделся и сказал, что, несмотря ни на каких настроенных против гоблинов личностей, он собирается исполнить свой долг караульного, только не сегодня, а как-нибудь попозже, ну, вот хотя бы во время дежурства Делера и Халаса. Гном и карлик, уже успевшие помириться и мирно откушать из одного котелка, с радостью согласились взять в компанию гоблина. И еще, в эту ночь я впервые видел, что Эл кладет рядом с собой лук и втыкает в землю две стрелы. Не спалось. Сон бежал от меня, поэтому я просто лежал, закинув руки за голову и смотрел в похожее на бездонное озеро звездное небо. Теплый ночной ветерок мягкой ладошкой касался высокой полевой травы и уснувших цветов, нежно пригибая растения к матери-земле. Трава притворно сердилась, шелестела, но стоило ветру отвлечься, и она озорно поднимала голову, приглашая вернуться и продолжить забавную игру. Худосочный старикан-месяц степенно плыл над миром, и его свет серебристой мукой падал в траву, придавая ей вид драгоценной ювелирной поделки, вышедшей из-под руки талантливого мастера. Пахло влажной землей, полевыми цветами, летней свежестью и бескрайним простором. После постоянной каменной вони раскаленного города аромат природы опьянял. Где-то далеко в полях раздался тоскливый крик одинокой птицы. Не только мне не хотелось спать нынешней ночью. На мгновение черный силуэт, мелькнувший над головой, закрыл собой звезды и бесшумно растворился в ночи, чтобы спустя краткий миг вновь вернуться назад. Тень сделала круг над лагерем, и поняв, что ничем интересным возле огня поживиться не удастся, лениво шевельнув крыльями и почти касаясь телом травы, исчезло где-то в посеребрённых месяцем полях. Филин на охоте. Берегитесь мышки. Как бы он нашего непобедимого не утащил, хотя линга так просто не съешь. Попробуй такого зубастого схватить. Вмиг останешься без клюва и перьев. До сих пор было слышно, как зверёк шуршит в опустевшем котёлке, доедая остатки. Костер догорал, и рожденные за это время угли тихо перемигивались с далекими сестрами-звездами. «Кто кого пересветит, надо бы подкинуть дровишек, но вставать лень, воины спят чутко, обязательно кого-нибудь разбужу». Рядом со мной, перевернувшись на спину и открыв рот, лежал горлопан. Кли-кли, если бы сейчас не дрых, обязательно бы воспользовался такой неосторожностью солдата и ради веселой шутки засунул бы тому в открытый рот одуванчик или какую-нибудь мелкую букашку. От зеленого гоблина можно ожидать любой пакости в самый неожиданный момент. Я до сих пор не мог понять характер шута. То ли он попросту играет роль королевского фигляра, поясничая направо и налево, то ли действительно это обычное состояние его зеленой души. Докликли я с этой малочисленной расой серьезно не общался, так что общее впечатление о гоблинах у меня начало складываться совсем недавно. Но на этот раз горлопану ничего не грозило. Шут слишком устал и сейчас сопел, подложив руку под щеку, ничуть не хуже, чем все остальные. Фонарщик спал в обнимку с любимым биденхандером, недалеко клекли Делер расположился поближе к огню. Хала с ценным мешком улегся на границе света и тени. Остальные лежали по другую сторону от затухающего огня, сливаясь с мраком, превращаясь в темные силуэты, и четко рассмотреть, кто где спит, было невозможно. Несколько раз мимо тихо проходил несший службу угорь, Но потом, убедившись, что все тихо, он присел неподалеку и стал ждать, когда подойдет время его смены. Угорь, наверное, единственный из моих спутников, о ком я так и не сложил определенного мнения. Всегда молчаливый и прямой, как боевой посох, смуглый Гаракец редко вступал в разговоры, лишь иногда бросая скупые слова. Это происходило только в тех случаях, когда он считал, что стоит поделиться своим мнением с остальными. В отряде его уважали, это было видно сразу, но вот друзей или приятелей среди диких я у Угря не заметил. Для него мы все были товарищами по походу, теми, кто будет с ним, если потребуется драться против общего врага, но никак не друзьями, с которыми можно с удовольствием выпить пивка в один прекрасный весенний денек. Он держался на расстоянии, не влезая в дела других и не позволяя лезть в душу к себе. Никто из воинов не обижался и принимал характер гаракца как само собой разумеющееся. Однажды я спросил у фонарщика о том, как к ним попал этот человек. «Не знаю, он не склонен рассказывать о своей прошлой жизни», развел руками Мумр. «Да мы и не настаиваем». Прошлое — это личное дело каждого. Вон Пепел — это командир шипов у великана, раньше был мелким воришкой. еще мальчишкой к диким попал. А теперь мы с ним хоть за игл и пойдём. И плевать мне, кем он был раньше — вором, убийцей или похитителем старушек. То же самое и про Угря. Не хочет рассказывать о том, что было до службы. Это его личное право. Я его почти 10 лет знаю, и никаких сомнений в его храбрости никто из наших ребят никогда не испытывал. Однажды я слышал сплетню, что он из какого-то знатного рода гарака, да и сам думаю, что он непростой парень. Ты посмотри, как с клинками обращается, будто с ними и родился. над одним словом!» Вновь крикнула ночная птица. Тягучий короткий звук разнесся по полям, и угорь резко повернул голову в ту сторону. Но нет, крики замолкли, видно, сама виновница этих воплей испугалась собственного голоса. Сон все не шел. Меня слишком сильно обеспокоило долгое отсутствие кота и эграссы. Гоблин не зря говорил, что назревает нечто неприятное. Что могло задержать двоих воинов на, казалось бы, безопасной и мирной дороге? Хм, такой ли уж безопасный? Такой ли мирный? Если до Вендума чуть больше недели верхом, это не значит, что на тракте все тихо и спокойно. Случиться могло все что угодно. Разбойники, непогода, лошадь сломала ногу, булыжник на голову упал, в конце концов. И неважно что над головой голубое небо. Камни могут упасть откуда угодно, в самый неожиданный момент, и здорово хряснуть по темечку. Почему кот был так хмур и взволнован, даже обеспокоен? За день до того, как я познакомился с ключом, воин не скрывал волнения. Он излишне часто оборачивался назад, вглядываясь в пустую дорогу, слишком нервно поглаживал кошачьи усы и странно бормотал что-то себе под нос. Что он увидел? Что почувствовал? Ведь все остальные, включая Миралису и Эграсу, владеющих шаманством, оставались безмятежными. Впрочем, кто поймет следопыта? Ребята этой профессии обязаны видеть то, чего не замечают другие. Потихоньку звезды перестали быть четкими, и мир погрузился в глубокий сон. Я открыл глаза, не понимая, что меня разбудило. Месяц довольно хорошо прогулялся по небу за то время, пока я спал, и теперь был уже в объятиях солнечного стрелка, огромного созвездия, располагавшегося на самой границе с горизонтом. угорь задремал рядом с горлопаном, рот последнего все так же оставался открытым. Прошло более трех часов, как я уснул, и теперь стражу несли дядька с метком, сменившие, отправившихся спать, гаракца и арнха. Кто-то позаботился о дальнейшей жизни костра, и он маленьким малым цветком неспешно поедал дрова. Рядом с огнем сидела миролиса, иногда окуная палку в пламя. Костер недовольно шипел и стрелял искрами, бегущими от него в ночное небо. Я встал и, стараясь никого не разбудить, направился к Альфийке, по пути, едва не наступив на Делера. Осторожно присел рядом и стал смотреть, как огонь слизывает кору на палке. «Тоже не спится?» — после долгого молчания, наконец, спросила она. «Да». Я наблюдал за ее безмятежным лицом, за отливающими алым в свете костра волосами. «Хорошая ночь», — вздохнула она. «Если учесть, что мне не так часто удавалось за свою жизнь ночевать в полях, то да, ночь хорошая». «Ты даже не знаешь, какой ты счастливый человек», — неожиданно сказала эльфийка, блеснув клыками. Я до сих пор не мог привыкнуть к торчащим эльфийским зубам. Человек, наверное, подсознательно опасается кого-то не слишком похожего на него, в особенности, если у неизвестного во рту имеются такие клыки». — Да, если попасть в безвыходную ситуацию и в итоге отправиться в Храцпайн, — это счастье, — довольно мрачно ответил я. — Я не буду тебя утешать. Ты выбрал достаточно рискованную профессию и знал, на что шел. Вором быть опасно. Правда, я не об этом. Как часто ты выходил за стены Авендума? — Раза три, — немного подумав, — сказал я. И не дальше, чем на пять лик. Вот-вот. Счастливый. Ты всегда рядом с родным домом. Не очень уж он мне и родной. Никаких ностальгических чувств по стенам Абендума я не ощущал. Но ведь все равно это дом. Знаешь, какое у меня заветное желание? — внезапно спросила она. Я посмотрел в ее желтые глаза и едва заметно покачал головой. Хочу, наконец, вернуться домой. Увидеть родной лес, близких, дворец, дочь. Почему ты улыбаешься? Считаешь, что это слишком по-женски? Нет, миледи. Я так не считаю. Все хотят когда-нибудь вернуться домой, тем более, если там остался твой ребенок. Я не была в Заграбе больше двух лет, путешествовала с отрядом по всей Сиале, последний раз дошли до самого Судара. От него вернулись только я, Эл и Эграсса. Остальные так и остались в снегах. Сочувствую. Оставь, мягко прервала она меня. У нас иное отношение к смерти. Мы все таки не люди. Эльфы легче к ней относятся и легче принимают. Все когда-нибудь уходят. Рано или поздно это случается, и бегать от этого глупо, а закрывать на это глаза еще глупее. Жить и трястись от страха, что в какой-то момент ты умрешь, это не по нам. Весь вопрос только в том, как уйти и за что стоит расстаться с жизнью. Вновь повисла тишина. Только иногда что-то шипело между углей, да и ветер трепал выбивающийся из косы волосы эльфийки. «Я все хотел спросить», — начал я, — «зачем вы ввязались в эту авантюру? Ведь это наша беда, это проблема людей». «Темные заключили союз с Валеостром». Я промолчал. «Союзы как заключаются, так и расторгаются. Это дело большой политики, и из-за какого-то союза, пускай и продержавшегося несколько сотен лет, не стоит совать голову в пасть голодного огра». Миралиса поняла мою невысказанную мысль. «Гаррет, ты всегда настроен так мрачно?» «Все зависит от обстоятельств. Пойми, если мы не поможем вам сейчас, то расплатимся за это позже. Орки номинально признали над собой власть неназываемого, пускай он и человек. Но признали-то они его, потому что это им выгодно. Ведь после войны весны им ни разу не удалось продвинуться по континенту. Их окончательно загнали в заграбу». «Я понимаю». Если неназываемый сомнет Валиостр, то пограничное королевство, исконные земли орков, останется без поддержки. Пограничники против всех сил первых не выстоят. Если неназываемый удовольствуется местью и его армии остановятся в Валиостре, ничего не кончится. Орки наберутся сил, возьмут и силию, со временем подточат Мирнуэх, а потом что-нибудь придумают против неназываемого. Они горды и склонны думать, что с помощью ятаганов победят человека, пускай он хоть тысячу раз мак, А может оставят волеостров покое, На юге полно других земель. Юг силен. Там Гарак, Империи, Низина, Филанд, светлые эльфы, наконец. Если лавина начинает разбег, то чем ниже она спускается, тем опаснее становится. Их тяжело будет остановить. Озабоченные величием своей расы, они будут вырезать всех под корень, Ведь именно орки — первые дети богов. Именно им была подарена Сиала, куда по какому-то недоразумению попали остальные червяки, другие расы, и ушли в тень Огры. Только орки достойны жить, а остальных надо отправить во тьму. Рано или поздно придет и черед эльфов. А без поддержки людей война будет безысходной. Мы захлебнемся в крови, Гаррет. Вот почему эльфы помогают Валиостру. Мы хотим, чтобы вы выстояли сейчас, иначе мы погибнем в будущем. Пойдем, потеряем все» не называемое это только начало. Комок снега, который обрушит лавину нового передела мира. Я кивнул. Действительно, орки уже давно копят силы и не лезут попробовать остроту и таганов, только потому, что совместные силы валиостра, пограничного королевства и темных эльфов еще кое-как их сдерживают. Но погибнет хоть кто-то из этих троих, и дышать первым будет намного легче. В не появится небольшая лазейка для махонького ручейка, а, как известно, Вода камень точит, и спустя некоторое время плотина рухнет. Завтра я поведу отряд, вдруг сказала Миралиса. Милорд Алистан и Угорь поедут назад. Нужно узнать, что произошло с котом и эграсы, не пропадут ли и они. Маркаус и Угорь были отличными воинами, и их помощь, в случае чего окажется для нас не лишней. Будем надеяться, что моего кузена и кота задержали непредвиденные обстоятельства. Что вообще случилось? Почему они так быстро покинули наш отряд? Кот что-то увидел. Кот что-то увидел? Удивился я. Но из-за того, что кто-то что-то увидел, не посылают людей неизвестно куда. Мало ли кому что привиделось. Кот видит то, чего не видят другие, тихо сказала Миралиса и положила обугленную палку на землю. Ты знаешь, что раньше перед тем, как уйти к Диким, он был в учениках у Ордена? Не верю. Я как-то не мог представить себе этого усатого толстячка учеником мага. «А между тем это так. Я не знаю, по какой причине он ушел от волшебников, но знания у него остались. Кот замечает интересные вещи, хотя порой и сам не может объяснить свои инстинктивные ощущения. Разбуди любого из диких и спроси, чему они доверятся больше. Что выберут в опасную минуту? Разумы, факты или призрачные ощущение кота? Могу предположить, Гаррет, что все предпочтут последнее». Слишком часто этот невзрачный человек оказывался прав и проводил отряд стороной от опасности. Я пошевелился, положил в пламя еще несколько веток. В тот вечер, когда ты увидел ключ, пришел кот. Он сказал, что чувствует опасность. Даже не опасность, а ее призрак. Что-то готовилось у нас за спиной, а еще что-то шло прямо за нами. Ярдах в ста. Он чувствовал чей-то взгляд, но сколько ни смотрел, не смог ничего обнаружить. Вы поверили? Почему нет? Какой ему смысл врать? Рассудив, что мы не можем разворачивать отряд назад и нестись, сломя голову незнамо куда, чтобы предотвратить неизвестное, мы с Алистаном решили ехать дальше, но свернуть с людного тракта на эту дорогу. Тут нас и заметить сложнее, и если что случится, другие не пострадают. А кот, который видел, где творится зло, и Эграса, как младший принц дома, знающий шаманство, должны отправиться назад и посмотреть, что происходит. И помешать. По возможности. Но это не было основной целью. Кот сказал, что это недалеко. Три лиги, не больше. По всем подсчетам, они должны были уже нагнать нас. Где-то поблизости ходит вражеский наман, догадался я. Ты прав. Но даже я ничего не почувствовала. Если бы не настороженность кота, возможно, нас бы уже ударили в спину. И долго мы будем так бежать? Да, Рананга, точно. Согласись, вступать в схватку неизвестно с кем слишком опасно. Мы можем потерять даже то преимущество, что имеем сейчас. А в городе есть маги ордена, туда враги не сунутся. Простите, миледи, но тут я не согласен, покачал я головой. Если они проникли во дворец короля, то за стены раннинга они уж точно попадут. Ты предлагаешь нам совсем не заезжать в ранинг? Не исключено, что нас именно туда и заманивают. Откуда такое предположение? Она с интересом посмотрела на меня. Скажем так, предчувствие. Как у кота? Нет, в отличие от кота я иногда ошибаюсь. Черные губы Миралисса грустно улыбнулись. Возможно, ты и прав. Но город нам необходим. Мы никак не сможем его избежать, иначе за Исселины будет слишком тяжело без свежих лошадей и припасов. В любом случае, нападать на нас там не то же самое, что здесь, когда вокруг ни души. Через три дня мы будем в раннинге. До рассвета еще два часа. Иди спать. Я уже не усну. Мне нужно составить несколько заклятий на всякий случай. Чувствую, что и впереди нас могут ждать неприятности. Тогда не буду вам мешать. Спокойной ночи. Едва заметный наклон головы, и она уже была занята тем, что чертила вновь подобранной земли палкой какие-то фигуры на зале. Я вернулся на свое место и расправил смятое одеяло. Под утро стало прохладно. На стебельках травы появились первые топазовые капли росы. Чего не дрыхнешь? Воршливо спросил меня, совершающий обход лагеря дядька. «Вон даже кони спят без задних копыт, а ты тут, понимаешь, шорох наводишь». «Эх, зелень необученная! Я бы на твоем месте каждой свободной минутке радовался». Тихонько ворча, дядька удалился. «Что же, дикие дело говорит. Надо ловить моменты и использовать их по назначению, иначе весь день буду как вареный. Что бы ни произошло с котом и эграсой, это уже случилось» и я не в силах ничего изменить. Я лёг на импровизированную постель и тут же вскочил, стараясь сдержать крик. Какая-то сволочь подложила мне в одеяло колючку. Я бросил злой взгляд на шута, но тот безмятежно спал или мастерски притворялся. Горбатого могила исправит. Я махнул на всю рукой, выбросил колючку как можно дальше и лёг. И в этот самый момент едва не подавился смехом. Кое-кому было даже хуже, чем мне, хоть он об этом пока не догадывался. Горлопан все так же спал с открытым ртом, из которого одиноко торчал стебель одуванчика. Последнее, что я увидел, прежде чем вновь заснул, одинокая фигурка Миралисы возле костра, рисующая на земле непонятные знаки.